Глава вторая. Урук-Хай. Тренировка шла как обычно. Старый мастер неспешно прохаживался между учениками, то и дело тыкая в кого-нибудь палкой и сухо выговаривая за неуклюжесть. Но одновременно показывал каждому его ошибки. Причем так, что понимал даже самый тупой. Откровенно говоря, Утренние уроки старик не любил и вел их только по обязанности. По утрам занимались сынки аристократов, не пожелавшие служить империи и уверенные в своем полном праве творить все, что в голову сбредет. Но даже такие понимали необходимость владения мечом. Каждый мог нарваться на вызов. И высокопоставленный родитель здесь не помощник. Не родителя будут нарезать на ломти во время дуэли, а самого неродивого лентяя. Вот и ходили молодые лорды в зал к старому мастеру, платили огромные деньги, стонали от синяков и перенапряжения, но бросать тренировки не решались. Жизнь всяко дороже. Кто-то остановился в дверях. Кертал приказал одному из помощников продолжить тренировку и направился ко входу. Там стоял высокий юноша лет 18-20. Шитый золотом, потертый пояс сразу выдавал в нем представителя одного из великих домов Элианской империи. Но старый мастер широко и добродушно улыбался. Они хмурился, как обычно бывало при виде очередного высокородного неумехи. С левого плеча молодого лорда свисал черный шнурок младшего горного мастера. Перед керталом стоял свой, один из младших братьев. Происхождение не имело значения. Черный шнурок запросто так не получишь. Будь ты хоть герцогом. — Приветствую тебя, старший брат! — по всем правилам поклонился юноша, сложив перед грудью руки лодочкой. Брат Кенар порекомендовал обратиться к тебе. — Здравствуй ты, младший брат! — одобрительно кивнул старик. — Хочешь потренироваться? — Да. На корабле не было места для тренировок, а мне не хочется терять сноровку. Кто учитель? Старший брат-наставник Тарвон Артилак. Ба! — удивился старый мастер. Мой собственный ученик. Тесен мир. Куда этого бродягу занесло-то? Я лет двадцать о нем ничего не слышал. На Манхене, в Барталдарских горах живет. Улыбнулся юноша. Когда отец узнал то неподалеку горный мастер поселился, то всех троих сыновей за шкирку к нему отволок. Мастер Тарвон согласился нас взять, за что ему огромное спасибо. А потом, по примеру отца, все аристократы, живущие не дальше 200 верст от его пещеры, детей своих на обучение отправили. У учителя сейчас... Больше полусотни учеников. Давно шнурок получил, — прищурился Кертал. Полгода назад смутился Горец. В Юриенской коллегии боевого братства. Зовут как? Лек Белый Волк. Младший лорд великого дома Арсантен. В метрополию зачем прибыл? А что дома делать-то? — скривился юноша. Овец пасти или рудником управлять? Не хочу. Скучно. Я лучше его величеству послужу. Не зря ведь горным мастером становился. Правильно. Уголки губ старика поползли вверх. В глазах светилось явное одобрение. Воину дома не место. Думаешь, старшим становиться или младшим останешься? Думаю. Тяжело вздохнул Лек. Вчера вот ученика себе взял. Посоветоваться с тобой хотел, старший брат. Боюсь, взвалил на себя ношу не по силам. А что так? Удивился Кертал. Ученик уж больно странный попался. Да? И чем же он странен? Да ты его, наверное, знаешь. Можно позвать? «Ну, зови. Поглядим, что у тебя там за ученик». «Санти, заходи!» — обернулся к двери Лек. Когда в зал вошел огненно-рыжий конопатый мальчишка лет 16 шестнадцати в новом полотняном костюме для тренировок, глаза старого мастера стали круглыми, как у совы. Лицо вытянулось... С него в этот момент можно было воять статую воплощенного изумления. Кертал обошел Лека пару раз, глядя так, будто сомневался, что стоящий перед ним находится в здравом рассудке. Потом снова взглянул на Санти и потряс головой, пытаясь, видимо, избавиться от наваждения. — Да уж, — сказал старик, через несколько минут немного придя в себя. — Ты прав, ученик у тебя совершенно особый. И как только тебе в голову пришло взять это наглое существо в ученики. Не человек ведь, а ходячее непотребство. — Так получилось, — развел руками смущенный Лек. Слово воина произнесено, заверено Эльдаром. Серый шнурок мальчишка получил. Буду воспитывать. Его воспитаешь. Кертал с немалым сомнением покосился на Санти, ковыряющего носком только что купленного мокасина пол. С комароху было непривычно ходить в обуви, но с наставником не поспоришь. Но все-таки, как ты умудрился так влипнуть, а, парень? Я на его движение смотрел, пожал плечами молодой горец. Да ты сам проверь, старший брат, так только на второй-третий год обучения двигается. Он за несколько лет черный шнурок получить сможет, если тренироваться как следует будет. Да? Приподнял кустистые брови старый мастер. «Надо посмотреть. Я к нему как-то не приглядывался. Репутация у парня отвратительная, от него все вокруг шарахаются. А ну-ка, рыжий, иди сюда!» Санти неуверенно приблизился. Суровый старик пугал его до полусмерти. Полупрозрачный белесый шнур на плече Элоизы Киртала сообщал, что его носитель – высший горный мастер-наставник, воин такого класса, что победить его мог разве что сам император или кто-нибудь из Эльдаров. Несколько других шнуров говорили об участии в большинстве битв последних 50 лет. Это были не просто шнуры, а высшие боевые награды Элианской империи, каждая из которых сопровождалась пожалованием титула барона, а то и графа. Чтобы получить такую награду, необходимо было совершить как минимум подвиг, решивший судьбу сражения. Да и сотни шрамов на полуобнаженном теле говорили сами за себя. Мальчишка вздрогнул. Он боялся боли. Старик бесцеремонно ощупал его, как щупают лошадь на рынке. Санти терпел, не решаясь протестовать. — А ну-ка сделай так, — негромко сказал Кертал, медленно поднимая правую ногу вертикально вверх. Рыжий только плечами пожал. Чего тут сложного-то? Он легко повторил движение старого мастера. С раннего детства обладал редкой гибкостью и никогда не пренебрегал растяжкой. Акробату иначе нельзя. Хорошо, довольно покивал старик. Очень даже хорошо. А теперь прокрути сотни две фляков. Закончишь серию двойным или тройным сальто. Поглядим, что ты за акробат. Простите, у меня двойное еще не получается, — покраснел Санти. Только одинарное. Ладно, пусть будет одинарное. Мальчишка вздохнул, поежился и прыгнул на руки, начав серию. Ему и пятьсот фляков нетрудно было сделать. Дядька Балдур в свое время хорошо гонял, пока не растолстел. Закончив, Санти вернулся к входу, не обращая никакого внимания на продолжающих тренировку аристократов в левом углу огромного зала. «Теперь понимаю, чем он тебе пришелся по вкусу». Пожевал губу старый мастер. Несколько неэкономно движется, но материал очень даже неплохой. Отшлифовать несложно. Беда только, что дурак. Не понимает, что глупые розыгрыши обижают людей. Сколько раз его до полусмерти избивали, а он все равно за свое. Я, кажется, знаю, в чем дело. Задумчиво сказал Лек. Он ведь скоморох от Бога. На его представлениях люди с ума от смеха сходят. Но Санти при этом не различает, где сцена, а где жизнь. Вот и ведет себя в жизни так, как можно только на арене. А ведь что-то в этом есть, потер подбородок Кертал. Вполне возможно. Тебе, впрочем, все равно придется выбивать почву из-под его ног, чтобы понял хоть что-нибудь. Покажи ему, что чувствуют люди, над которыми он шутил. Никуда тебе не деться. Серый шнурок передан по всем правилам. Я слышу его пение. А значит, что-то делать с рыжим все равно придется. «Придется!» – тяжело вздохнул Лек. «Я воспользуюсь твоим советом, старший брат. На своей шкуре почувствует, может поймет». «Возможно», – покосился на Санти старый мастер. «А теперь займемся тобой. Вижу, используешь двумечный бой?» «Да», – кивнул юноша. У меня с детства обе руки одинаково работали. Учитель это, конечно, заметил и стал тренировать по особой программе. Он ведь и сам двумечник. Знаю, мой ученик, как-никак. Ладно, поехали. Старик отошел к оружейной стойке у правой стены тренировочного зала и вынул два картага из потертых ножен. Клинки светились мягким светом. Казалось, они пели неслышную песню. Каждый нормальный мужчина, увидев обнаженные призрачные мечи, замирал от восторга. Чудо, а не оружие. Лезвие картага рассекало напополам пушинку. Его можно было согнуть в круг и не сломать при этом. Они легко перерубали плохо выкованные сабли кочевников и те почитали горных мастеров за колдунов. Тренировка остановилась, ученики сбились в кучу у стены, каждому хотелось посмотреть на схватку адептов двумечного боя. Редко когда можно было увидеть такое зрелище. Обычно горные мастера не сражались при свидетелях. Многие юные аристократы смотрели на Лека с затаенным восторгом. Ведь перед пугающим их да и не менее грозным старцем стоял такой же, как и они сами, молодой лорд, представитель великого дома. Пусть варвар, пусть горец Манхена, но все таки аристократ. Церемонный поклон. Каждый из мастеров скрестил картаги перед лицом и отступил на шаг назад. А затем зрителям показалось, что по залу пронесся вихрь. Сражающиеся то и дело на мгновение исчезали. Их движения оказались настолько быстры, что уследить за ними было невозможно. Многие только хлопали глазами, смотря на невероятное зрелище. Святые угодники. Ведь мастеру-наставнику далеко за восемьдесят. Обычные люди в его возрасте едва ходить могут. Ученики, конечно, знали, что Кертал на многое способен. Но одно дело — знать а совсем другое — увидеть. Бой продолжался. Мастера носились друг за другом по залу, сбегали на стены, сходились и расходились. Однако, по меркам обычных людей, они сражались совсем недолго. Каких-то две минуты. Зато по их собственным меркам целых две минуты — невероятный срок. «Я проиграл, уважаемый старший брат. Низко поклонился тяжело дышащий лег. Приношу свои извинения. Я несколько распустился за время плавания. Прошу разрешения воспользоваться твоим залом для тренировок». «На здоровье!» — довольно улыбнулся старик. «Что ж, вижу, Тарвон хорошо над тобою поработал. Хвалю!» Но ты еще не достиг своего потолка, парень. Не вздумай останавливаться. Ты вполне способен стать невидимкой. Невидимкой? Ошеломленно переспросил юноша. Но невидимые мастера, носящие прозрачные шнурки, высшая степень мастерства боевого братства империи, многим казались только сказкой. Каждый из них был вещью в себе, выполняя особые поручения императора, чаще всего в других странах. Слухов о них ходило множество, но никто ничего не знал наверняка. Лек и сам знал только, что такие мастера существуют. Учитель говорил о них вскользь, ничего не уточняя. Сказал что всему свое время. Неужели это время пришло? Юноша горящими глазами смотрел на старого мастера. Тот улыбался. Способен, если хорошо поработаешь. А я пока немного тебя погоняю. Сегодня дам несколько новых связных комплексов для двух мечей. Тарвон их не знал. Разработаны два года назад тремя эльдарами и его величеством. Но придется повысить скорость реакции. Зайди завтра с утра в императорскую башню. Тамошний маг наложит заклятие. Я предупрежу его. Искренне благодарен, старший брат. Низко поклонился Лек. И старый мастер принялся за них с Санти. Молодые аристократы из своего угла с ужасом смотрели на это действо, называемое по недоразумению тренировкой. По их мнению, так издеваться над живым человеком жестоко, милосерднее сразу повесить. Это как же можно поставить ученика с поднятыми руками и добрый час охаживать его железной палкой по всему телу, а тот только улыбается. Бррр! Кошмар какой-то! Рыжий Санти стонал и плакал, но никто его жалоб не слушал. Кертал прозванивал каждую мышцу и каждый нерв рыжего скомороха, заставляя напрягаться так, как ему никогда еще не доводилось. Но, представив себя на месте наставника, Мальчишка едва не задохнулся. «Ой, мамочка ты моя! И за что это, бедняги, такое наказание? Единый, пощади и помилуй!» Старик заставлял Лека выгибаться так, что самому безумному акробату в голову не придет. Растягивал в хитрых станках, избивал. Горец делал непривычные даже для него упражнения, благодаря про себя единого за то, что попал в руки великого учителя. И такой учитель обучает аристократов за деньги? Странно. Впрочем, его это не касается. Кертал знает, что делает. Затем снова пришел черед картагов. Вот тут-то и удивился по-настоящему. Нелогичные и даже неуклюжие на первый взгляд связки постепенно становились единым целым, вырисовывая необычную, но действенную систему обороны и нападения. Однако для исполнения этого танца мечей юноше не хватало скорости. Он не успевал перетекать из позиции в позицию. Жаль, конечно, что придется пользоваться искусственным ускорением. Но что делать, когда естественной скорости не хватает? Зато за время действия заклинания новый уровень сверхскорости станет для Лека привычным.